Письмо 28. Марии Львовне-Оболенской. 1901 год, апреля 8 Москва. «Спасибо, милая Машенька, за письмо. Взял пол листика, а может, распишусь. Прекрасно, чудесно, что ты так недовольна собой. Не утешайся и не переставай быть недовольной за себя и за Колю». Примечание первое. «Так и надо, так и надо». Недавно записал себе в дневник, что, перебирая свою длинную жизнь, как острова выдаются те места, где вся жизнь была направлена на служение другим. Началось это с моего первого школьного учительства, и потом было несколько раз и хорошие острова, и полуострова. Примечание второе. В твоей короткой жизни уже были эти острова, и потому ты всегда к ним будешь примеривать свою жизнь. То, что ты противополагаешь семью, «Желание иметь детей жизни служения — это несправедливо. Надо соединить, подчинив или стараясь подчинить, сколько можно, семью служению. Посылаю тебе письмо Евгений Ивановича из Ялты об этом самом. Посылаю потому, что получил его одновременно с твоим. Примечание третье. «Жалко, что ты не приедешь, да теперь уж ни к чему. Я очень занят современностью, кажется, что в ней есть и вечное». Успокоюсь, когда приеду к вам, на что надеюсь и чего желаю. В здоровье все нехорошо, все боли в мускулах, руки, ноги, шеи вроде лихорадочного состояния. Очень неприятно это, потому что мешает поездке к вам. А хочется, ужасно хочется видеть тебя и Сережу, особенно теперь. Примечание четвертое. Очень уж мы с ним близки к большому путешествию. Примечание пятое. «Здесь мне хорошо, потому как люди добрые ко мне». «Написал я письмо царю и его помощникам, которое вы верно знаете, а потом письма, которые я получал по случаю отлучения, вызвали меня на то, чтобы ответить Синоду и этим письмам». Примечание шестого по восьмое. «Этот ответ Джули пошлет вам. Он переписывается». Примечание девятое. Письмо мама очень хорошо подействовало на нее. Примечание десятое. «Ничего нельзя предвидеть. У нас, мужчин, мысль влияет на поступки, а у женщин...» Особенно женских женщин поступки влияют на мысль. Она теперь иначе судит и иначе принимает многие суждения. Вчера получил напечатанное в французской газете письмо Жюзи Дитрихса к Победоносцеву. Примечание 11. Очень сильное, резкое и умное письмо. «Сообщим при случае. Прощайте, целую вас вместе с Пироговскими». Примечание 12. Лев Толстой. Примечания. Поля Николая Львовича Баленский. Второе. 8 апреля Толстой записал в дневнике. Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были школы, посредничество, голодающие. Смотри том 22 настоящего издания. Третье. Письмо Евгения Ивановича Попова не сохранилось. Толстой ответил ему 8 апреля 1901 года. Смотри том, 73, письмо, 64. Четвертое. Сергей Николаевич Толстой, старший брат Толстого, живший поблизости от Марии Львовной-Оболенской. Они часто виделись, когда Толстой приезжал к дочери. Поездка Толстого не осуществилась. 8 мая он выехал из Москвы в Ясную Поляну. Пятое. Имеется в виду близость к смерти. Шестое. Смотри письмо, 27, примечание, третье к нему. Седьмое. Смотри том 17 настоящего издания. Восьмое. Смотри письмо 26 шестое примечание первое к нему. Девятое. Юлия Ивановна Игумнова, помогавшая Толстому в копировании рукописей. Десятое. Смотри письмо 27 седьмое примечание четвертое к нему. Одиннадцатое. Жози Дитрихс, брат Чертковой, обратился к Победоносову с открытым письмом по поводу отлучения Толстого. Оно было напечатано Чертковым в листках свободного слова, номер 23 за 1901 год, и перепечатано заграничными газетами. Неизвестное лицо прислало Толстому вырезку из французской газеты «Ауроры». И двенадцатое. Пироговские, семья брата Сергея Николаевича Толстого. Конец примечаний. Страница четыреста восемьдесят девятая.